Издательство Бомбора. Океан книг. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту книгу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Ренуа Клер. Металлика. Эксклюзивное издание. Архивные фотографии. Истории всех песен, неизданные. Предисловие. Определяя стиль музыки, исполняемой группой Металлика, следует быть осторожным. И хотя музыканты Металлика изобрели трэш-метал, они тем не менее отказываются использовать данный термин, который является слишком ограниченным определением столь сложных композиций, гораздо более утонченных, чем кажется. И несмотря на то, что вокалист и гитарист Джеймс Хэтвилд и барабанщик Ларс Ульрих Основатели «Металлика» всегда упоминали о различных музыкальных влияниях. Именно хэви-метал и новая волна британского хэви-метала, появившиеся в Великобритании с конца 1960-х до конца 1970-х годов, вдохновили музыкантов «Металлика» рвать струны и рубить металл перед своей публикой. И хотя в 1980-х в музыке преобладали синтезаторы и драм-машины, «Металлика» оставалась верна своим принципам – быстрой и мощной игре на барабанах, двум острым, как лезвие, гитарам и чувству мелодии, открывшей некогда эзотерический стиль музыки для более широкой и разноплановой аудитории. Однако лишь в 1991 году, когда вышел их пятый альбом, одноименный с группой, но прозванный «Черным альбомом», весь мир пал под действием чар-коллектива из «Сан-Франциско», и поднял группу на вершину рока. Будь то давние фанаты или новички, открывшие для себя группу благодаря песням «Nothing else matters» или «Until it sleeps», у каждого есть история, связанная с какой-нибудь песней Металлика. И пусть она ассоциируется с насилием или эмоциями, гневом или умиротворением, музыка Металлика теперь прочно засела в коллективном бессознательном. Им с успехом удалось показать металлическую музыку во всей ее сложности, часто мощную, иногда успокаивающую, но всегда глубокую, содержательную и дарующую шанс на искупление, поскольку зачастую эта музыка свидетельствует о мучительных личных переживаниях. Вот почему, вместо того, чтобы рисковать небрежным определением их музыки, в аудиокниге мы попробуем рассказать историю группы, участники которые сегодня как никогда живы и здоровы и уже вошли в число звезд мировой рок-музыки благодаря исключительному репертуару, где намеренно сокрыты тайны, которые будут разгаданы в этой книге. Итак, на полной мощности, вдавив педаль газа в пол, окунитесь в сердце торнадо под названием «Металлика». Рождение монстра В середине 1970-х Южная Калифорния, как и многие регионы Соединенных Штатов, хвасталась заносчивым, почти надменным полетом фантазии в мире, охваченном социальными и экономическими потрясениями. Голливудская киноиндустрия господствовала на протяжении десятилетий. Персонажи Уолта Диснея с 1955 года приглашали посетителей в Диснейленд в Анахайме, а на пляжах западного побережья – зависала и тусовалась молодежь Калифорнии, наслаждаясь солнечным образом жизни, который прославила группа The Beach Boys. Музыкальная индустрия в Калифорнии сыграла свою роль в середине 1960-х годов, предложив миру огромный выбор попсы, соответствовавший требованиям модной идеализации хиппи. Группы The Mamas and the Papas и песня California Dreamin' служили саундтреком для американской молодежи собирающиеся на дискотеках, тогда как The Doors побуждали присоединиться к искусственному раю их прославленного вокалиста Джима Моррисона. Было понятно, что после того, как по другую сторону океана британцы Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath обрушили хэви-метал на весь мир, рано или поздно остервенелые ревущие шестиструнные электрогитары, приглянувшиеся жаждущим новизны подросткам, обязательно наводнят Америку. Именно в такой Калифорнии конца 1970-х и появилась на свет группа «Металлика». Для величайшей трэш-метал-группы в мире в один прекрасный день или ночь 1981 года звезды на небе должны были сойтись особенным образом, и две диаметрально противоположные личности должны были на время отбросить все свои разногласия и объединиться, подарив жизнь музыкальному монстру, четырехглавой гидре, готовой покорить весь мир. Из Obsession в Leather Charm. Когда в середине десятилетия диска Джеймс Хэтвилд начал играть на гитаре, он все еще был тревожным старшеклассником с трудным детством. У него была гитара Gibson SG и друг Рон МакГовни, с которым он познакомился несколькими годами ранее в средней школе в Дауни, небольшом городке в 20 километрах от Лос-Анджелеса. Подросток Хэтвилд нашел бальзам для своей израненной души в неистовой музыке «Айра Смит», «Блу Ойстер Калт» и «Кис». Джеймс воспитывался в строгих традициях христианской науки, религиозного движения, которое проповедует исцеление без медицинского вмешательства, и был объектом травли и насмешек со стороны одноклассников из-за убеждений своих родителей. Как и многих ровесников, музыка сопровождала Джеймса в его юные годы И вступив в 1977 году в свою первую группу, он наконец нашел мир, где мог расцвести и добиться успеха. И несмотря на то, что Obsession, группа, в которой Джеймс играл вместе с гитаристом Джимом Арнольдом, басистом Роном Вилозом и барабанщиком Ричем Вилозом, ровным счетом ничего не добилось, Phantom Lord, коллектив, который Хэтфилд позже сколотил вместе с Хью Таннером и Джимом Маллиганом, позволил Джеймсу развить собственный стиль, под влиянием яростных и бескомпромиссных гитарных рифов, Как писал сам Джеймс в выпускном альбоме старшей школы Брея Оленда, когда окончил ее в 1981 году, прежде всего он ненавидел панк и диско. Подающий надежды музыкант также заявил, что его жизненные цели — играть музыку и стать богатым. Хэтфилд в то время жил в с Макговне в доме его родителей, который позже снесли, чтобы провести межштатную магистраль из города к аэропорту Лос-Анджелеса. Именно здесь музыканты Phantom Lord название быстро сменили на «Leather Charm» и репетировали. Когда из Phantom Lord ничего не вышло, «Маговни» пригласили играть на басу в следующем коллективе Хэтфилда. В то же время Джеймс откликнулся на объявление в местной газете «The Recycler» Опубликованная барабанщиком, искавшим музыкантов для группы. Барабанщик писал, что на него оказывают сильное влияние Diamond Head, Tigers of Pentain и Iron Maiden — новая британская группа, только что выпустившая второй альбом «Killers». Провальное прослушивание Безусловно, именно интерес к возникшей новой волне британского хэви-метала, часто известный как НВБХМ. Возглавляемый Джулас Прист, Моторхед, Тэнк, Деф Леппорт и Айрон Мейден побудил барабанщика Ларса Ульриха опубликовать объявление. Молодой человек из Дании, чья семья недавно переехала в престижный район Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, безусловно, был крайне мотивирован. В родной Дании он считался подающим надежды теннисистом, и ему сулили блестящее будущее. Но теперь Ларс оказался страстно увлечен новой идеей создать величайшую хэви-метал-группу. Хэтвилд позвонил по объявлению и предложил встретиться. И барабанщик, все еще простой любитель и энтузиаст, согласился собраться дома у Рона МакГовни. Этот легендарный Сейшен трех музыкантов сразу же обернулся провалом. Как, смеясь, вспоминал Хэтвилд в 2001 году, у Ларса была довольно дерьмовая барабанная установка с одной тарелкой, которая постоянно падала, И нам приходилось прерываться, а он каждый раз поднимал и ставил ее на место. Искра Брайана Слегела. Несмотря на провальную первую встречу, Ульрих вскоре снова позвонил Джеймсу, но на этот раз с весьма заманчивым предложением. За 8 месяцев до неудавшегося прослушивания в августе 1981 года Ульрих познакомился с Брайаном Слегелом, сооснователем фанзина «The New Heavy Metal Review» и звукозаписывающего лейбла Metal Blade Records. Энтузиаст и любитель хэви-метала Слегел отчаянно продвигал местную музыкальную сцену. В декабре 1980-го группа Майкла Шенкера выступила на площадке Country Club в Резеде, Лос-Анджелес, штат Калифорния, — вспоминал Слегел. «Я был на том концерте с моим хорошим другом Джоном Корнеренсом, который фактически помог мне с выпуском фанзина и музыкального сборника». И после концерта Джон увидел на парковке паренька в европейской футболке Саксон. На дворе 1980 год, и никто в Лос-Анджелесе не имел ни малейшего понятия, кто такие Саксон. И Джон поворачивается к пареньку и спрашивает: где ты достал футболку? А паренек Ларс Ульрих отвечает: я две недели назад приехал из Дании, даже не думал, что кто-то знает о Саксон. И Джон ему говорит. «Нет-нет, мы их как раз очень любим. Мы с моим другом Брайаном тащимся от этой группы, и тебе надо с ним познакомиться». Трое мальчишек разделяли любовь к тяжелой музыке и сразу же нашли общий язык. Летом 1981 года, когда Слегелл сказал Ульриху, что планируют выпустить сборник с песнями местных групп, Ульрих мгновенно отреагировал. «Слушай», — загорелся он, — «а если я сколочу группу, возьмешь меня на свой сборник?» Слегил согласился, и таким образом началось музыкальное приключение, которое продлится больше 40 лет. Сборник Метал Massacre. Несмотря на довольно неубедительное первое знакомство с Ларсом, Джеймс испытывал соблазн, когда датчанин рассказал ему о сборнике. Осенью 1981 года, пока Хэтвилд работал графическим дизайнером в компании Seven Label Corporation, а Ульрих, доставщиком газеты «Лос-Анджелес Тайм», двое музыкантов снова встретились и на этот раз уже стали неразлучны. Ларс, чьи творческие способности соответствуют его задиристости, познакомил своего нового друга с различными группами. Хэтфилд проводил в доме Ларса много времени, слушая музыку и поражаясь коллекцией пластинок датчанина. «Я мог позволить себе, может быть, одну пластинку в неделю» а он возвращался из магазина с двадцатью. Он покупал «Стикс» и «Рео Спидвегон», группы, о которых слышал еще в Дании. Неразлучная парочка быстро решила, что если они хотят попасть на сборник слеггела «Метал Масака», им нужно название. Говорливый Ульрих предложил целый список названий, включая «Никсон», Хел «Хеллдрайвер» и «Тандерфак». Легенда гласит, что название, которое в конечном итоге — выбрали два молодых музыканта, было как-то связано с библией хэви-металла «Энциклопедия Металлики», опубликованной в 1980 году Брайаном Харриганом и Малкольмом Доумом. Теперь группа официально называлась «Металлика». Именно Хэтфилд придумал логотип, который тут же понравился коллегам, и лого группы не менялось на протяжении последующих десятилетий. Как только определились с визуальной составляющей, Основатели группы приступили в гараже МакГовни к сочинению первой песни и записали ее на арендованный многоканальный магнитофон. Песня «Hit the Lights», в которой вскоре появится дополнительное гитарное соло Ллойда Гранта, музыканта, с кем Ульрих успел познакомиться ранее, была записана на пленку и в последний момент передана Слегилу и Корнрансу, которые уже завершали процесс мастеринга сборника. Имея на руках первую песню, Хетфилд и Ульрих обратились к МакГовни, попросив его сыграть на басу, и решили опубликовать новое объявление в газете «The Recycler», на этот раз с целью найти тот редкий драгоценный камень, одаренного гитариста с умением и проворством, отвечавшим требованиям калифорнийской группы, решительно настроенной о себе заявить. Внезапное появление Дэйва Мастейна. Когда Дэйв Мастейн, виртуоз шестиструнной гитарой, приехал в гараж Рона Маговни на прослушивание, ответив на объявление в газете. Ребята оказали ему холодный прием, как позже он вспоминал в своей автобиографии 2011 года. «Пока я устанавливал оборудование, все ушли в другую комнату, и мне это показалось странным. Ощущение, что им было плевать на то, что мы делаем, никакого восторга я не увидел, и, насколько я мог судить, в группу прослушивали меня одного. Я подключил усилитель» и спокойно начал разминаться. Я продолжал играть быстрее и громче, решив, что сейчас все вернутся, и мы попробуем поиграть вместе. Но они не пришли. Меня просто оставили в комнате играть в одиночку. Показав безумные гитарные пассажи и яростные запилы, продемонстрировав свои умения и невероятные способности, Мастейн, наконец, решил позвать музыкантов Металлика, которые сидели в соседней комнате, потягивая шнапс и залипали в телевизор. Поинтересовавшись у ребят, будет ли прослушивание, Мастейн довольствовался ответом Ларса Ульриха. «Нет, чувак, ты в деле». С самых первых репетиций зарождающаяся химия между четырьмя участниками «Металлика» противоборствовала твердому характеру каждого музыканта. Хэтфилд, тихий и замкнутый, обычно имел в союзниках бурного и энергичного Ульриха, а Мастейн быстро проявил себя как своенравный и несговорчивый. В начале 1982 года репертуар, в основном состоявший из чужих песен Diamond Head, The Prince, Sucking My Love, Savage, Let It Loose и Sweet Savage Killing Time, был дополнен несколькими композициями собственного сочинения, над которыми уже поработали Weather Charm. «Все мы собирались после работы», — вспоминал Рон Маговни. «В то время Дейв играл на гитаре, а Джеймс только пел. Дошло до того, что Джеймс сказал, что не считает себя достойным вокалистом, поэтому хочет только играть на ритм-гитаре. И мы нашли вокалиста по имени Сэмми Дижен из местной группы «Рутлес». Он порепетировал с нами около трех недель, но мы с ним не дали ни одного концерта. Ребята сказали ему, что с ним не выходит, и Джеймс снова встал за микрофонную стойку. Помощь от Мотли Крю В начале 1982 года Квартет, который к тому времени уже умело пользовался многоканальной записью, решил записать свое первое демо в гараже МакГовни, уверенный в том, что это приведет к первым концертам. Они использовали бобинный магнитофон Тиек, чтобы записать каверы на Killing Time и Let It Loose, которым добавили Hit The Lights. Имея на руках первое демо, 14 марта 1982 года «Металлика» отыграла свой первый концерт, в клубе «Радио Сити» в Анахайме перед местными друзьями. Хэтфилд решил сосредоточиться на вокале и оставил гитарные партии Мастейну. «Пришло, может быть, человек 200, потому что мы пригласили всех моих школьных друзей, а также приятелей Ларса, Рона и Дэйва», — вспоминал Хэтфилд. «Я ужасно нервничал, и без гитары было немного некомфортно. А затем уже на первой песне у Дэйва порвалась струна. Казалось, он менял ее целую вечность — а я стоял на сцене и чувствовал себя ужасно неловко. «Мне казалось, что так долго я еще никогда не ждал», — подтвердил Ларс Ульрих. «Сидел за установкой, пытался спрятаться за барабанами, и мне было жутко некомфортно». Несмотря на хаотичный первый концерт, что-то произошло, и ребятам улыбнулась удача. Когда Рон МакГовни услышал, что Саксон будет выступать в клубе Whiskey Go Go в западном Голливуде, он обратился за помощью к музыкантам Мотли Крю, которых регулярно фотографировал во время выступлений. Набирающая обороты и известность группа из Лос-Анджелеса должна была выступить на разогреве у британцев. Но парни решили, что уже слишком известно, чтобы разогревать другие группы. Томми Ли и Винс Нил, барабанщик и вокалист Мотли Крю, согласились помочь МакГовне, передав демо Металлика, ведущему мероприятие, которому понравился стиль Металлика, и он пригласил их выступить на разогреве у Саксон 27 марта 1982 года. Демо Power Metal Выступив на разогреве у Саксон в клубе Whiskey Go Go, Металлика завоевала местную публику, и фанаты хэви металла по всей Южной Калифорнии стали проявлять группе все больше интерес. И хотя публика на их концертах была крайне немногочисленна, прошел слух, что новая группа заявляет о себе, и вскоре среди метал-хедов стали активно циркулировать демозаписи. На втором демо «Металлика», позже ставшим известным как Power Metal отсылка к термину, который Рон Маговни использовал на визитных карточках, чтобы отправлять музыкальным лейблом для описания музыки «Металлика», была песня «Hit the Lights», а также три новых «Jump in the Fire» «The Mechanics» и «Motor Breath». Атмосфера в группе была дружелюбной, хотя гитарист Дэйв Мастейн регулярно и чрезмерно выпивал, становясь агрессивным и конфликтным, тогда как остальные ребята, любители шнапса, просто хорошо проводили время. Музыканты «Металлика» уже начинали наслаждаться преимуществами жизни рок-звезд, даже несмотря на то, что это было самое начало их карьеры. «Я не знаю, как нам удалось так многого добиться, учитывая образ жизни, который мы вели. Трахали все, что движется, срались, бухали и блевали. Но нам, однако же, это удалось», — сказал позже Дэйв Мастейн. Большую часть времени Джеймс не играл на гитаре, и в «Металлика» позвали нового музыканта по имени Брэд Паркер, но вышвырнули из группы сразу же после его единственного выступления в Мюзик Factory в коста месе 23 апреля 1982 года. Этот печальный опыт заставил Хэтфилда в очередной раз взять в руки свою гитару «Гибсон», и к восторгу фанатов больше он с ней не расставался. 25 мая на концерте в старшей школе «Бэк Бэй» в коста месе Фронтмен великолепно справился со своими новыми обязанностями во время выступления, которое Ларс Ульрих описал в своем дневнике так. «Забыть и не вспоминать. Играли дерьмово, публике не зашло, да и звук полная лажа. Просто ужасно». Восхождение Металлика к славе Сборник «Метал Массака» Вышел 14 июня 1982 года, когда группа отыграла несколько концертов подряд на площадках от Хантингтон-Бич до Северного Голливуда и получила преимущество благодаря мощному сарафанному радио. Увидев «Металлика» живьем в июне, Кенни Кейн, молодой владелец подающего надежды местного лейбла High Velocity Records, предложил ребятам выпустить первый миньон. Студийные сессии, проходившие в студии Шато Ист Recording в Тастине 6 июля 1982 года, вылились в споры между музыкантами и бизнесменом после того, как Кейн ясно дал понять, что услышанное его не устраивает. Песни, записанные в тот день — Hit the Lights, The Mechanics, Phantom Lord, Jump in the Fire, Motor Breath, Seek and Destroy и Metal Militia — являли собой рычащие металлические залпы, а совсем не ту музыку, которую Кейн услышал на концерте «Металлика». Узнав, что менее тяжелые песни, которые ему понравились, на самом деле принадлежат другим группам, молодой предприниматель решил прекратить сотрудничество с «Металлика», вышедшими, тем не менее, из студии с качественным демо, которое нарекли «No Life Till Leather» в знак уважения концертному альбому «Motorhead» «No Sleep Till Hammersmith». Демо оказалась впечатляющей визитной карточкой и стала переходить из рук в руки с одного конца Калифорнии на другой. В полностраничной рекламе, купленной группой, хотя заплатил только один МакГовни, в журнале B.A.M., Bay Area Magazine, расхваливалось умение лучшей, самой быстрой и тяжелой группы Америки, что помогло Металлика расширить зону своего господства по всей Калифорнии. Стал вырабатываться мощный стиль, ведомой громоподобными барабанами Ларса Ульдриха, все более уверенным и четким вокалом Джеймса Хэтфилда и молниеносными риффами Дэйва Мастейна. Публике нравилось, что она слышала, и она кайфовала на выступлениях группы, где царил дух рок-н-ролла, товарищества и дебоширства. «У нас все было общее — жилье, деньги, оборудование, алкоголь, девочки», — говорит Мастейн. «Мы потворствовали любым своим желаниям и временами было чертовски весело. Появление Клифа Бертона Несмотря на растущий успех группы, внутри коллектива быстро назрели трения и напряжение. Пьянство Дэйва Мастейна стало серьезно подрывать сплоченность Металлика, и вскоре произошло событие, заставившее ребят произвести изменения в составе группы. Летом 1982 года, после многочисленных вторжений в свой дом, Мастейн решил завести двух собак — помесь американского стафарширского терьера и родозийского риджбака. Как-то раз, во время репетиции в доме урона Макговни, одна из собак, оставленная без присмотра в саду, решила запрыгнуть на капот Пантиака Лиманса, принадлежавшего Макговни. Но Джеймс хетвилд агрессивно пнул собаку ногой. Обстановка накалилась, ребята стали друг друга оскорблять, и Мастейн дал хетвилду по лицу. Группа несколько раз угрожала Мастейну увольнением, а он выместил гнев на МакГовни и вылил пиво на бас-гитару «Вошберн», сделав ее непригодной для использования. Несмотря на агрессию гитариста и потасовку, напоминавшую драку на школьном дворе, трио «Хэтфилд Мастейн Ульрих» осталось вместе, а дни Рона маговни потерпевшего поражение, в «Металлика» были сочтены. «Дэйв вел себя как придурок», — вспоминал позже басист а Ларса беспокоила только собственная шкура. Но мне было очень обидно, что Джеймс, которого я считал своим другом, занял их сторону, а я вдруг превратился в изгоя. 29 ноября, посетив концерт в клубе уиски э го где играли Троума, Хэтфилд с Ульрихом были поражены выступлением басиста Троума чьи ловкости и проворства идеально подходили его музыкальной креативности, когда он исполнял свои многочисленные соло, используя квакушку, и с редкой легкостью заполнял собой всю сцену, тряся башкой так, как никто не делал до него. Клиффа на группе представил Брайан Слегелл, организатор концерта, и с того самого момента единственной целью в жизни Ларса было переманить виртуозного басиста в металлика. Упертый и настойчивый барабанщик В итоге одержал верх над нерешительным и раздумывающим Бёртоном, и он принял предложение Металлика, но при одном условии — они переедут поближе к его дому в Сан-Франциско. Для одержимых Металликой В первые несколько месяцев существования Металлика Джеймс Хэтфилд еще сомневался в том, что является достойным вокалистом. Группа даже попросила другого фронтмена Джона Буша из Лос-Анджелесской группы Armored Saint стать новым певцом. Буш предложение отклонил, оставшись преданным своим друзьям-музыкантам. Тем не менее, Буш был вокалистом «Энтракс» с 1992 по 2005 год, а потом с 2009 по 2010 год. Джеймс Хэтфилд — молчаливый фронтмен Джеймс Аллен Хэтфилд родился 3 августа 1963 года в Дауне, штат Калифорния. Его отец Вирджил — водитель грузовика, владевший собственной компанией, а мать Синтия — художница с тяга к пению и графическому дизайну, воспитывали детей согласно строгим убеждениям христианской науки. Религиозное движение, созданное Мэри Бейкер-Эдди в конце XIX века, отрицало науку о лечении болезней в угоду всемогущей вере. Соблюдение постулатов христианской науки дома крайне отрицательно сказалось на дружбе Джеймса, когда он ходил в начальную школу Рио-Сан-Габриэль в Дауне. «Мне не разрешалось присутствовать на уроке здоровья, изучать тело, изучать болезни и тому подобное», отметил Хэтфилд. «И, скажем, меня хотят взять в футбольную команду, а нужно пройти медосмотр, получив заключение от врача» и мне приходилось идти объяснять тренеру, что моя религия мне этого не позволяет. Я чувствовал себя настоящим изгоем, и ребята смеялись надо мной по этому поводу. Когда начинался урок здоровья, я стоял в коридоре, а вообще в школе таким образом наказывали. Все проходили мимо меня и смотрели как на преступника. В семье с двумя сводными братьями Кристофером и Дэвидом от первого брака Синтии и вскоре родившейся младшей сестренкой Дианной Джеймс Хэтфилд рос в обстановке, где музыка играла важную роль. Помимо трех лет игры на фортепиано, на уроке которой заставляла ходить мама, молодой Хэтфилд открыл для себя в весьма впечатляющей музыкальной коллекции Дэвида пластинку, навсегда изменившую его жизнь. Это был одноименный дебютный альбом «Black Sabbath». Джеймс полностью погрузился в дискографию «Aerosmith», «ACDC», «Blue Oyster Cult» и «Kiss», Став эрудированным любителем музыки и подающим надежды гитаристам, как только перестал калашматить по клавишам семейного пианино и вместе с братом Кристофером перешел к своей первой гитаре. «Я довольно рано понял, что музыка — отличное средство коммуникации», — вспоминал Джеймс. «Мне нравилось быть одному, нравилось, что я могу закрыться от мира, и музыка мне здорово в этом помогала. Я надевал наушники и просто слушал музыку». Она говорила со мной на одном языке, и я во многом ощущал эту уникальную связь. Когда в 1976 году отец Джеймса внезапно ушел из дома, а в 1980 году умерла мать, отказавшись от лечения агрессивной формы рака, уверенная, что ее исцелит только вера, Хэтфилд некоторое время жил с братьями, после чего переехал к своему другу Рону Макговни, с которым познакомился в старшей школе. Его первые музыкальные приключения в Obsession, Phantom Lord и Letta Cham сформировали его аппетит к исполнению музыки в группе, а затем в 1981 году состоялось судьбоносное знакомство с барабанщиком Ларсом Ульрихом. Ларс Ульрих — идейный вдохновитель металлика. Родившийся 26 декабря 1963 года в Гентовте, Дания, Молодой Ларс Ульрих мог похвастаться блестящим будущим в большом теннисе, в который играл с детства, последовав по стопам отца Торбина, профессионального теннисиста, превосходного музыканта, кларнет и саксофон, и хорошо известного датского интеллектуала. У Ларса было привилегированное детство, и он пользовался преимуществом музыкального вкуса отца в джазе, Майлз Дэвис, Джон Колтрейн и раннего знакомства с рок-артистами 1960-х, «The Doors» Джимми Хендрикс. 9 сентября 1973 года, когда Ларсу было всего 9 лет, он вместе с отцом открыл для себя хэви metal, когда его взяли на концерт Deep Purple в Кабе-Халлен в Копенгагене. «Уже на следующий день я помчался на велосипеде в местный магазин пластинок, находившийся в 10 минутах от места, где мы жили, и купил альбом Fireball», — рассказывал позже Ульрих. В детстве семья Ульрихов регулярно переезжала, поскольку они ездили на турнир «Большого шлема», в котором отец участвовал каждый год. Ларс успел пожить в Мельбурне, Париже, Нью-Йорке и Лондоне, прежде чем вместе с семьей вернуться в Данию в начале 1970-х. В 1979 году родители устроили сына в теннисную академию имени Ника Болитьери в Тампе, штат Флорида, надеясь, что Ларс станет профессиональным игроком. Однако молодому человеку оказалось не по душе общение с элитной молодежью юго-восточной части США, как и железная дисциплина известного учебного заведения, имевшего репутацию кузницы чемпионов. Тяготевший больше к выпивке и развлечениям, нежели к тому, чтобы оттачивать теннисные навыки, Ларс все сильнее стал оказываться в плену рок-н-ролла и, уже являясь большим любителем барабанов, наконец забросил ракетку, чтобы сосредоточиться на своих музыкальных умениях. Он открыл для себя новую волну британского хэви-металла, среди которой молодая группа под названием Iron Maiden считалась самым популярным послом того времени. Эта новая волна восставала из пепла хэви-металла, исполняемого Black Sabbath, Led Zeppelin и Deep Purple. Для Удриха это стало настоящим откровением, ведь его единственной амбицией к тому времени уже было стать искусным музыкантом и наслаждаться жизнью рок-звезды. Когда в 1980 году он вернулся в Данию, родители сообщили ему, что собираются перебраться в Калифорнию, чтобы Торбан сыграл на теннисном турнире гранд-мастеров для тех, кому за 45. Перебравшись в престижный район Ньюпорт-Бич, Ларс ходил в старшую школу «Корона-дель-Мар», Но ему оказалось сложно вписаться в коллектив, поскольку его футболки Iron Maiden здорово выделялись на фоне пола Локост, в которых ходили одноклассники. Затем он стал проявлять интерес к музыкальной сцене Лос-Анджелеса, к таким группам, как Yesterday and Today, впоследствии Y&T из Окленда, которые привлекли внимание юного Ульриха после памятного концерта в клубе Лос-Анджелеса Starwood в ноябре 1980 года. Барабанщик стал регулярно посещать концертные площадки культурной жизни Калифорнии, и именно там он и познакомился с Брайаном Слегелом, основателем лейбла Metal Blade Records, который в 1981 году предложил барабанщику возможность оказаться на сборнике Metal Masacre, при условии, что у Ларса появится своя группа. Дэйв Мастейн — вспыльчивый гитарист. Дэвид Скотт Мастейн родился 13 сентября 1961 года в Ла-Месси, небольшом городке в округе Сан-Диего, штат Калифорния. Понижение в социальном статусе привело его отца Джона, работника компании NCR, национальный кассовый аппарат, к алкоголизму. И в 1965 году брак с Эмили распался. «Я не помню, чтобы отец был трезвым, не помню, чтобы он когда-нибудь играл со мной в мяч на заднем дворе», «Учил меня кататься на велосипеде или что-то в этом роде», — комментировал Мастейн. После того, как родители развелись, Дейв оказался втянутым в постоянный конфликт между матерью, посвятившей жизнь детям, и отцом, решительно настроенным отомстить своей сбегающей жене, которая была вынуждена вечно переезжать с места на место, чтобы муж ее не нашел. Воспитанный какое-то время в соответствии с убеждениями свидетелей Иеговы, Благодаря тетушке, подсадившей на это мать Дэйва, его самого и трех его сестер, Мишель, Сьюзан и Дебби, молодой Дэйв решил стать независимым и пытался вырваться из оков и трудностей детства. Его зять Стэн, мотоциклист, служивший в Дорожной патрульной полиции Калифорнии, женился на его сестре Мишель. Он и познакомил Дэйва с новыми музыкальными стилями — а также Дэйв разделял вместе с сестрой Дебби страсть к мелодичному фолку Кэта Стивенса и «The Beatles». Когда Дебби подарила ему первую гитару, юноше понравилось играть на ней вечно актуальные мелодии Джона Леннона и Пола Маккартни. В возрасте 14 лет Дэйв пришел в свою первую группу как гитарист, исполняя «Чужие песни». Ему нравилась музыка и безошибочные образы кис, и в 1978 году, Он сколотил группу под названием Panic вместе с бас-гитаристом Бобом Эвансом, барабанщиком Дэвом Харменом, гитаристом Томом Куэке и вокалистом Пэтом Волкисом. Спустя некоторое время после того, как эта авантюра закончилась, Мастейн ответил на объявление в газете «The Recycle» от группы, ищущей гитариста, чьи влияния варьировались между Motorhead, Iron Maiden и «Баджи». Встреча Ульриха и Мастейна, во время которой они знатно покурили, привела к тому, что барабанщик познакомил Мастейна с Джеймсом Хэтфилдом и Роном МакГовни. Вспыльчивый темперамент гитариста, а также его быстрое и точное исполнение на гитаре, превратили его в заметную фигуру в мире трэш-метала в 1980-х годах. Клифф Бёртон, кумир поколения металхедов. Родившийся 10 февраля 1962 года в кастро штат Калифорния, Клиффорд Ли Бёртон — вырос в безопасной среде, окруженной любовью родителей Джен и Рэя Бёртона, его брата Скотта и сестры Конни. Стеснительный, любящий уединение прилежный ребёнок, Клифф обожал литературу и музыку. В подростковом возрасте он открыл для себя Айра Смит и Ленард Скиннард и захотел научиться играть на бас-гитаре. Родители полностью его поддерживали и оплачивали занятия с педагогом, который, в свою очередь, познакомил мальчика с классической музыкой, в частности, с творчеством Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта, когда Клиффу было всего 13 лет. Этот период, совпавший со смертью Скотта от аневризма головного мозга 19 мая 1975 года, обескуражил Клиффа, но Бертон еще сильнее хотел стать лучшим музыкантом. Клифф любил говорить, что ради брата станет лучшим басистом, вспоминали его родители годы спустя. Клифф внимательно изучал басовые партии Гэдди Ли, Раш и Гизера Батлера, Блэк и также открыл для себя Стэнли Кларка и Леми Килмистера, которым особенно восхищался за неповторимое использование дисторшена, звукового эффекта, который чаще можно встретить у гитаристов, нежели басистов. Клифф углубленно изучал музыкальную теорию и вскоре овладел игрой на гитаре, что позволило ему добавить многочисленные соло, которые станут его визитной карточкой сначала в Троума, а потом и в Металлика. Играя в группах из Street и Angels of Misfortune, Бёртон при любой возможности экспериментировал и быстро стал одним из самых одаренных музыкантов на зарождающейся музыкальной металлической сцене Лос-Анджелеса. В 1980 году Посещая колледж Шабо в Хейварде, Клифф понял, что его будущее связано с музыкой, и сказал об этом родителям, которые снова его поддержали. Его мать Джен комментировала. «Мы сказали, ладно, мы дадим тебе 4 года, будем оплачивать жилье и питание. Но если через 4 года мы не увидим хоть какой-то прогресс, и у тебя ничего не выйдет и станет очевидно, что ты не сможешь зарабатывать этим себе на жизнь, тебе придется устроиться на работу и заняться чем-то другим. Вот какую поддержку мы готовы тебе оказать». А он сказал «Идет». И, мама дорогая, каких же он добился успехов. Hit «The Lights». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. 1982 год. Ларс Ульрих решительно хотел попасть на сборник «Металмасака», который его друг Брайан Слегел собирался выпустить. И Ларсу нужно в срочном порядке сколотить группу. Ларс вернулся к Джеймсу Хэтфилду, который остался недоволен их первой совместной импровизацией, но Ульрих убедил вокалиста, что, оказавшись на сборнике с Леггела, тот сможет забыть про любительскую игру Ларса на барабанах. Новый коллектив стал репетировать, и их первой собственной композицией стала именно «Hit the Lights», трек, над которым работали с гитаристом Хью Таннером в предыдущей группе Джеймса Хэтфилда «Leather Чам. Представив цель группы недвусмысленной фразой «Сегодня вечером мы надерем вам задницу», трек демонстрирует юношеский энтузиазм и наивность новенькой группы, решившейся играть как можно быстрее и таким образом свергнуть кумиров британского хэви-металла 1970-х. С очевидными отсылками к альбому «Motorhead Ace of Spades», вышедшему в ноябре 1980 -го года, «Hit the Lights» стал основополагающим треком в стиле трэш-метал. Технические особенности Первая версия «Hit the Lights» была записана в гараже Рона Макговни весной 1982 года на взятом в аренду многоканальном магнитофоне. Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд были единственными музыкантами, которые сыграли на первой версии. Ларс на барабанах, а Джеймс спел, сыграл на гитаре и басу. Для записи соло два друга решили попросить Ллойда Гранта, Музыканта, с которым Ульрих познакомился, когда публиковал свои первые объявления в газете «The Recycler». «Я помню день, когда приехал к Ларсу домой», — рассказывал чернокожий музыкант. «Он мне сказал, зацени эту песню» и включил «Hit the Lights», — вспоминал Грант. «Он хотел, чтобы я сыграл несколько гитарных соло», но я не смог добраться до дома Рона Магговни, и Джеймс с Ларсом притащили четырехканальный магнитофон ко мне на квартиру, и я сыграл соло». Громоподобный запил Гранта был сыгран на маленьком винтажном усилителе «Монтгомери Уорд, и это единственное появление гитариста на записях «Металлика». Когда в группу пришел Дэйв Мастейн, он записал свои гитарные соло во второй версии песни, которая появилась во втором тираже сборника Metal Massika несколько месяцев спустя. Для одержимых металликой. На первом тираже сборника Metal Massika Брайанс Слегел и Джон Корноренс допустили глупую ошибку, которая с тех пор стала мифом легендарного сборника. Название группы Хэтфилда и Ульриха было написано с опечаткой. Металлика с двумя ти. Уже во втором тираже, вышедшем спустя несколько месяцев, ошибку исправили. 5, 7, 9 и 10 декабря 2011 года группа выступала на сцене клуба Филмор в Сан-Франциско в рамках 30-летия Металлика. В последний день празднований Металлика исполнила версию песни Hit the Lights, которая войдет в историю, в том числе и влиятельные гости, принявшие участие в создании трека. Рон МакГовни, Дэйв Мастейн и Ллойд Грант.